Удивленные таким чудом, австралийцы приходят в смятение, бросаются на землю и втыкают рядом с собой копья, украшенные разноцветными тряпочками. Разумная тактика, применяемая всеми народами мира. Под удары врага подставляется лишь незначительная часть тела. «Ага, храбрецы!» — гордо восклицает меткий стрелок, перезаряжая карабин. «Пока вы только удивлены, но это не все». Не утихомиритесь, можно будет избрать и другую цель. У меня есть идея, заявляет в свою очередь майор. А что, если дать зал по группе молодых деревьев? Прекрасно хором одобрили это предложение братья и их дядя. Тогда к делу. Присмотреться и каждому выбрать цель, командует Сириль. Стреляйте, как на деревенском празднике когда каждый мечтает попасть в фаянсовую тарелочку. Раздается дюжина выстрелов, и деревца валятся в разные стороны, словно подкошенные. В мгновение ока чернокожая войско подскакивает, как на пружинах, и скрывается из виду. Занятная манера убегать, а, Фрэнсис? Обращаюсь к канадцу. Хотелось бы знать, что у дикарей сейчас на уме. Хм. «Боюсь, вскоре они опять пойдут в наступление», — озабоченно отвечает тот. Проходит полчаса. «А, что я вам говорил», — восклицает Фрэнсис. «Поглядите. Видите, ползут по траве, словно пиявки. Бог мой, да они, кажется, хитрее, чем я полагал. Вот-вот, месье. Видите там, справа, возле огромного папоротника, несколько невысоких пальм? Их только что не было. Это известный прием». Подносим глазам бинокли и наблюдаем довольно любопытные маневры, которые неприятель выполняет нарочито медленно. Да, Фрэнсис не ошибся. В лесу, состоящем лишь из больших деревьев, как по волшебству появились многочисленные кусты. Двигаясь почти незаметно, они образуют полукруг, в центре которого мы. Конечно, это новый источник опасности, но вместе с тем и поразительное волнующее зрелище. «Не считаете ли вы, дорогой друг, — говорит майор сэру Риду с озабоченным видом, — что следовало бы немедленно пустить пули в каждый из странствующих кустов и изгнать спрятавшихся за ними негодяев?» «Полагаю, надо попробовать после парламентёров. Не слишком ли рискованно?» «Пока нет. Пусть три человека в сопровождении тома, не торопясь, благоразумно пойдут навстречу дикарям». Том попробует обратиться к ним, когда окажется в пределах слышимости. Здешние диалекты не так уж сильно отличаются один от другого, и я надеюсь, его поймут. Но если все таки на парламентеров нападут, а мы на что? Прикроем, наготове пулемет, не сбрасывайте со счетов и револьвера наших добровольцев. У вас на все есть рецепт, дорогой друг. Без промедления... Трое мужчин в кожаных жилетах рыжеватого цвета направляются в сторону противника вместе с Томом, на котором, как всегда, красная рубашка. Около 30 чернокожих спокойно садятся на землю, втыкая рядом копья. Четверка наших идет к ним, не упуская из виду кусты, медленное движение которых внезапно прекращается. Проходит пять долгих минут, но поразительное дело. Расстояние, отделяющее парламентеров от аборигенов, не уменьшается ни на метр. Кажется, земцы не обращают никакого внимания на белых. Одни сидят к ним спиной, другие лицом или боком. И в нашем лагере это вызывает не меньшее удивление, чем то, которое испытал неприятель при виде падающих деревьев. Дикость какая-то. Поселенцы продолжают идти. Однако расстояние между ними и врагами остается абсолютно неизменным. И наконец до нас доходят. Аборигены располагаются не на прежних местах, сейчас они позади покалеченных деревьев, тогда как только что были шагах в 60 впереди. Мы не суеверны и не верим в колдовство, а потому вновь всматриваемся в бинокль и сразу понимаем, в чем дело. С обезьяньей силой и ловкостью, опираясь на кулаки, аборигены незаметно приподнимаются и медленно, плавно, чуть-чуть передвигаются, сохраняя без изменения первоначальное положение тела. Иллюзия неподвижности устиливается еще и тем, что копья, вроде бы воткнутые в землю, передвигаются вместе с их хозяевами. Потрясающая хитрость состоит в том что каждый из них предельно напрягает мускулы и держит древко между пальцами ног, сохраняя его вертикальное положение. Они заманивают парламентёров в ловушку, всех нужно немедленно вернуть, кричит скватер и пронзительно свистит свисток. Как только привыкшие к этому сигналу охотники останавливаются... Мы, замирая от удивления, видим, как позади них поднимается, наверное, двадцать огромных листьев, и под каждым согнулся чернокожий, раскрашенный в цвет войны. Хитрость дикарей раскрыта. Поселенцы ошеломлены, словно наступили на клубок змей. Их удивление настолько велико, что стрелять в аборигенов, удирающих с быстротой оленей, никому и в голову не приходит. Но какая, однако, ловкость понадобилась туземцам, чтобы стать невидимыми даже в превосходные бинокли? Они обманули изоркий глаз поселенцев, отлично ориентирующиеся в лесах. Легион черных демонов исчез. Наши возвращаются. обескураженные, но все же счастливы, что избежали страшной участи. Итак, поскольку примириться не удалось, будем применять силу. Наступает ночь усиливающие неведомые опасности. Никто не в силах предугадать, что скрывается за плотной завесой тьмы. За каждым деревом, каждым кустом может таиться засада. Все словно сговорились против нас. Прежде всего, надо разжечь костры, чтобы хоть что-то видеть. На их пламя становится как бы сигналом. Со всех сторон вспыхивают сотни огней, освещая огромное пространство. Раздается хорошо знакомый клич, которым дикари сзывают своих соплеменников. В нашем лагере, мрачном и молчаливом, все удваивают бдительность, пытаясь разглядеть туземцев, расположившихся невдалеке, не имеют руки сжимающие оружие. Каждый обратился вслух, но ни один крик противника не нарушает тишина. Эта тишина еще более тревожна, чем голдеж, поднимаемый обычно австралийцами перед атакой. Мой пес в страхе жмется к ногам и заунывно воет уже несколько минут, и неспроста. Его жалобное забывание внезапно перекрывают оглушительные вопли. Целая армия аборигенов, как поток врывается в лагерь, и прежде чем мы успеваем что-либо предпринять, нас хватают и связывают безжалостные руки. Неожиданность нападения и огромное число врагов не дают возможности сопротивляться. Прежнее молчание из-за чернокожих сменяются шумными возгласами и бесконечными прыжками. Ко-мо-хо-э! Сигнал к сбору звучит непрерывно, призывая воинов прибыть, чтобы отпраздновать поражение белых. Некоторые дикари бросаются во тьму и приносят охапки смолистых веток, которые вспыхивают, освещая трагическую сцену. Скрутив путами из волокон фармиума, нас положили, как дрова, вокруг лодки. По крайней мере, две сотни аборигенов пляшут и поют, едят продукты, что нам так дорого достались. Число вояк растет непрерывно. Но вновь прибывающие выглядят гораздо менее свирепыми, и слабая надежда зарождается в наших сердцах. Мы пришли сюда не как враги, и, быть может, удастся объяснить, что экспедиция носит сугубо мирный характер и преследует единственную цель найти племен Га-Кот-Ко. Рассматривание предметов, находящихся в лодке, сопровождается радостными возгласами этих неискушенных детей природы. Один из них, видимо, главный, держит в руках приоткрытый чемодан, и, напоминаю любопытную обезьяну, перебирает его содержимое, разбрасывая во все стороны обнаруженные вещи. Вот он с особой заинтересованностью вытаскивает маленькую серую бумажную коробку, медленно раскрывает ее, вынимает предмет, который я не могу издалека рассмотреть, и словно впадает в прострацию. Я вдруг вспоминаю о так и не вскрытом мной послании доктора Стивенсона. Из груди дикаря, простертого на земле в позе величайшего смирения, вырывается пронзительный гортанный звук, пляски и пения прекращаются, как по мановению волшебной палочки, и все племя собирается у лодки. На лицах выражение, близкое к страху. «Кабонг! Кабонг!» шепчут они тихо. В это время появляется новая группа туземцев во главе с атлетически сложенным молодым человеком лет двадцати пяти. Нагота его чуть прикрыта, кожа несколько более светлая, чем у соплеменников. От остальных он отличается также длинной бородой и эмблемами помощника-вождя на теле. Приблизившись к таинственному талисману, заставившему всех склонить головы, странный юноша, в свою очередь, издает радостный крик, напоминающий рычание, и произносит несколько слов на местном наречии. Путы с нас снимают гораздо скорее, чем завязали, и при этом дружески пожимают руки. Тем временем помощник вождя говорит на ломаном английском языке Великая эмблема Нга Котко спасла вас, джентльмены. Я сын рыжего опосума. Глава 12. У племени Нга Котко. Сокровище. План Шефера. Телеграмма. Плывем по реке. Предательство. Английский фрегат и пиратский корабль. Погоня. Что могут принести пушечные выстрелы, если каждый снаряд стоит 300 франков? Сокровище на дне. Финал наших странствий напоминает триумфальное шествие. Аборигены так неистово благосклонны, что это становится просто утомительным. Нас поминутно угощают то ягодами, то вкусными кореньями, то прекрасной дичью, причем в количествах, точно отвечающих гостеприимству хозяев, но никак не соответствующих вместимости наших желудков. После того, как вода в ручье спала, удалось найти колеса, повозки, лодки и снова поставить их на место. Впрягаем в нее пять лошадей, уцелевших от всего эскадрона. Племя беспрекословно подчиняется авторитету Джо Второго. Сын рыжего очень красивый метис. Кожа – цвета кофе с молоком, густая рыжеватая борода, правильные черты лица и, главное, ум, светящийся в глазах. Метис – потомок от брака между представителями разных человеческих рас. Он сносно говорит по-английски, и это уязвляет нашего старого Тома. Тот чувствует себя отодвинутым на второй план. Впрочем, это не мешает ему покровительственно смотреть на туземцев, восхищенных его рубашкой цвета бычьей крови, и каталанским ножом стоимостью 6 франков 75 сантимов. «Дитя мое», — ласково обращается сэр Рид к молодому помощнику вождя, — «растолкуй, пожалуйста, из-за какого рокового недоразумения нам едва не перерезали глотки?» «Вас бы не убили», — отвечает атлет, — «всему племени и нашим союзникам уже давно отдан приказ уважать белых людей». «Но чем тогда объяснить это внезапное нападение?» Юноша поясняет после некоторого колебания, как бы стыдясь за наивность своих соплеменников. Дело в том, что белый цвет онга кот -ко, — цвет войны. Когда племя увидела что большинство из вас одето в белое, оно решилось, что чужеземцы пришли с враждебными намерениями. Пусть и необычное, это объяснение было вполне правдоподобным. А почему маленькая деревянная скульптурка, найденная в саквояже Месье, одним из ваших людей, вызвала такое благоговение? Это великая эмблема нашего племени. Она вырезана из корней ван-нэнд, дерева смерти, в виде головы змеи с глазами из двух маленьких кусочков золота. Мой отец подарил ее двадцать лет назад одному белому ученому, своему другу. Доктору Стивенсону, который упаковал в фигурку маленький ящичек и отдал его мне в момент отъезда с разрешением вскрыть в минуту большой опасности, воскликнул я, потрясенный. Да. Именно так звали друга Рыжего посума Поскольку сэр Рид захотел побыть наедине с молодым человеком, мы тактично оставили их вдвоем, обсуждая по дороге цепь событий столь невероятных. После долгого разговора с Джо Скваттер. Бледный, расстроенный, разыскал своих племянников и их сестру. Увы, их отец умер вскоре после того, как написал письмо, которое один возница привез в залив Карпентария. Старик тихо угас на руках друзей, прошептав в последний раз дорогие имена своих детей. Теперь он покоится в лесу комедных деревьев. Аборигены часто совершают к его могиле, для них священной, Благочестивое паломничество. Вот в основном то, что мы узнали, пока проделали последний отрезок пути. Быстроногие гонцы заранее возвестили о нашем предстоящем прибытии в деревню Нга Котко. Прием был восторженным. На встречу вышел сам рыжий опоссум. Он сердечно пожимал нам руки, бросал нежные взгляды на детей своего дорогого друга, и на его глаза набегали слезы. Джо Макнайт – замечательный старик с белыми, как снег волосами, прямой, как дуб, со все еще живыми черными глазами. Кажется, годы нисколько не ослабили его мощную мускулатуру. Человек доброй души, он с любовью и искренним интересом расспрашивал меня о докторе Стивенсоне. Любопытно, что Макнайт, давно порвавшись цивилизованной жизнью, Прежде всего, он поинтересовался, как восприняли соотечественники описание его приключений, много лет назад опубликованное в книгах и журналах, и был безмерно рад, узнав, что ему посвящен целый доклад, хранящийся в библиотеках Мельбурна и Сиднея. Деревня Нгакотко состоит по меньшей мере из трехсот просторных хижин, сложенных из крепких ветвей, воткнутых основанием в землю, и соединенных вверху необычайно прочными растительными волокнами. Щели заделаны растертой землей, снаружи все сооружение покрыто специально обработанной корой. Эта разумная система делает хижины непроницаемыми для ветра и дождя. Вход, неизменно обращенный к восходящему солнцу, просто прикрывается занавесом из коры или шкуры кенгуру. Сухой душистый вереск в несколько слоев, застеленный шкурами, служит кроватями, удобными и мягкими. И, наконец, самое большое потрясение из увиденного – целые гектары вспаханной земли, засеянной белоусами, ямсом, бататом и иными полезными растениями, названия которых нам неизвестны. Белоус – род многолетних травянистых растений семейства злаков. Ямс – род многолетних травянистых тропических и субтропических растений семейства дескорейных со съедобными крахмалистыми клубнями. Батат – растение семейства вьюнковых, мучнистые корневые клубни которого употребляются в пищу, перерабатывают в муку, патоку, крахмал, консервы, используются как корм для скота. Урожаи с этих полей служат надежной защитой от голода клану, возглавляемому нашим другом. Нельзя не подивиться тому, как много совершила энергия одного белого человека, подкрепленная добротой и примером неустанного труда. И какой дикой после этого кажется политика цивилизованных англичан, преследующих и уничтожающих бедных туземцев, словно диких зверей, вместо того, чтобы улучшить условия их жизни, и помочь воспользоваться благами европейской культуры. Нга-Котко удивляли нас на каждом шагу. Самые видные люди племени, не столь обнаженные, как аборигены, встречавшиеся до сих пор, отвели нас за 300 метров от деревни к месту захоронения своих предков. Племя отказалось от древнего обычая бросать тела умерших под открытым небом и стало закапывать их в землю. Но не имея возможности увековечить память почившего в бронзе или мраморе, на которых в мире белых, увы, часто начертаны лживые слова скорби, эти простодушные дети леса и солнца превратили последнее прибежище своих близких в ослепительный цветник, где всегда поют птицы. И насколько же отличается это скромное австралийское кладбище от скорбных, огороженных могил цивилизованных наций? После недели, посвященной отдыху, так всем необходимому, Макнайт, добросовестный душеприказчик, приступил к передаче детям своего друга состояние их отца. Количество золота, собранного бывшими каторжниками с помощью аборигенов, действительно колоссально. Первый тайник, открытый рыжим опоссумом, по словам поселенцев, в той или иной степени занимавшихся золотоискательством, содержал драгоценного металла примерно на 4 миллиона. Это отборные слитки, каждый почти с куриное яйцо. Их около 250. Поскольку удельный вес золота в 19 с четвертью раз превосходит удельный вес воды, сами можете судить, сколь мало места в нашем багаже заняло это богатство. При виде бледно-желтых, дымчатых самородков В голову вдруг пришел банальный образ. Померечилось, что передо мной три или четыре буасса, только что вымытого картофеля. Буасса — старинная мера сыпучих тел, равная двенадцати с половиной литрам. Таково единственное впечатление от кучки золота, достойное быть выкупом даже для короля. Во втором тайнике находились двадцать восхитительных кусков чистого золота стоимостью, вероятно, более полутора миллионов. Слитки волонистые, с параллельными бороздками, как будто их медленно охлаждали, причем каждый слой по очереди. В третьем тайнике стояли рядами около сорока бочонков, сплетенных из толстого бамбука. Все они до краев наполнены кусочками благородного металла разной величины от размера с палец до пули крупного калибра. Невозможно оценить стоимость этой феерической кладовой. Вид сокровища произвел огромное впечатление на его обладателей, как бы равнодушны они ни были к материальным ценностям. Подобная находка не могла не вызвать радости. И, наконец, в четвертом и последнем тайнике находились два огромных слитка, засверкавших на солнце, когда их вынули.